заплетаясь бормотал мышловский и когда артист произнёс эти слова я не выдержал и крикнул верно э что же вы думаете кругом аплодировали и только какая-то смолочь в ярости крикнула идиот жедим мрачно крикнула пьенявший карась туман туман туман Танк, танк, танк, танк. Уже вот купить немыслимо, уже вино пить немыслимо, идёт в душу и обратно возвращается в узком ущелье, маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, всё мутилось, все ходило ходуном, бледного замученного мышлаевского тяжко рвало.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 Чёрная щель расширилась, и в ней появилось Николкина голова и шеврон. Никол, помоги, бери его. Бери так, под руку. Ай-ай-ай. Эх, вздралс, выкачая головой, бормотал Николка и напрягался. Поломёртвое тело моталось, ноги шаркаю разгибались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова. Тонк-танк, тонк-танк.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 в кабинете у меня на полке склянка написано ликёра моний, а угол оборван к чертям. Видишь ли, на шатырным спиртом пахнет. Сейчас, сейчас. Ах, ах. И ты доктор хорош. Ну ладно, ладно. Что, пульса нету? Нет, вздох отойдёт. Так, так. Такс, извольте. А, -а, -а, а! Эх, вы Есть кбият на шатырный отчаянный спирт. Караси и Елена раскрывали рот Мышлаевскому, несколько поддерживал его и два раза турбин лили ему в рот помочившуюся белую воду. Ах! Ва! Снегу, снегу. Господи Боже мой, ведь это нужно ж так. Мокрая тряпка лежала на лбу, с неё стекали напросто ни капли. От тряпкой виднелись закатившиеся поднобрякшие веки, воспалённые белки глаз и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа толкают друг друга локтями, суетясь, возили с побеждённым офицером, пока он не открыл глаза и не прокрипел: "Ах, пусти!" Такс. Ну ладно. Пусть здесь и спит. Во всех комнатах загорелись огни.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 Лицо было тонко и нежно напудрено, и из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из пиковой дамы. Но капор обветшал быстро и странно в один последний год, и сборки ссеклись и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза, пиковой дамы, кражеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ей были босы, погруженный в старенькую вытертую медвежью шкуру недолговечный мель ушел совсем и черная громадная печаль одевала Елену голубо как капер из соседней комнаты глухо сквозь дверь задвинутую шкафом доносился тонкий свист ни колки и жизненный бодрый храп шербинского из книжной молчания мертвенного мышляевского карася